29 дней, 20, 47, 28. Столица темной половины мира, сотни и сотни островов в дельте Лазурной, бескрайняя гладь залива, величественные храмы, роскошные дворцы и мрачные клановые замки, а еще грандиозная башня тьмы, вид на которую открывался из любой точки города. Богатство, великолепие, простор. Нас же забросило в небольшой дворик колодец, глухой и сырой, с зажатым крышами домов клочком неба над головой. — Что за черт? — выдал я, разглядывая за стены. — Мы где вообще? Или так и задумывалось? — Разумеется, нет, — раздраженно ответила Изабелла и поморщилась. Переход должен был вывести к лавке Ллойда, но энергетическое поле нестабильно, из-за этого и сместилась точка выхода. Я открыл карту и обнаружил, что нас выкинуло на соседнем острове в 10 минутах ходьбы от нужного места. «Что ж», — пожал я плечами, — «пройдемся». «Помолчи», — скинула руку эльфийка и закрыла глаза. «Дайте мне пять минут». Хор снял с головы глухой шлем и расплылся в клыкастой ухмылке. хоть 10 фыркнул он и окутался едва различимым призрачным сиянием. «Ага, тоже повышение уровня заработал». Я оценивающе взглянул на принца Юлиана, но тот заниматься улучшением характеристик не спешил. Не стал прямо сейчас приступать к этому и я, слишком уж это занятие интимное, что ли. Да и очередное изменение мертвячей постаси намечалось. Кто знает, кем предстоит стать? Лучше обожду. Из черных следопытов в схватке уцелела полудюжина бойцов, и никто из них не торопился оставить нас. А Грах и вовсе не спускал взгляда с эльфийской жрицы. Что у них за дела, хотелось бы знать». «Дядя Джон», — окликнул меня Нео, подошел и тихонько произнес. «Я могу открыть переход к лавке и взять вас с собой, но только вас». Рыжие волосы на контрасте с бледной кожей казались просто огненными. Глаза же напротив темнели бездонными черными омутами. Новоявленный командор Ордена Черного Феникса превратился из щербатого мальчишки в худого, будто щепка подростка и, похоже, сам еще не успел свыкнуться со своим новым статусом. «Кусок программного кода...» ох -хо, хо Я хлопнул Нео по плечу и ответил отказом. «Спасибо. Подожду Изабеллу». «Будьте осторожны», — попросил юноша, и тут неподалеку что-то ухнуло и покачнулось под ногами земля. «Нео!» — встревожился я. «Одолжи чучело!» Паренек кивнул, и мертвый феникс перескочил с его плеча на мое, недовольно заелозил, поцарапал страшенными когтями доспехи. «Встретимся в лавке!» — крикнул Нео, окутался сияющей дымкой, а затем погас одномоментно перестав существовать в этой точке пространства. На обычное открытие портала это нисколько не походило. Ловок шельмец. Я подкинул чучело в воздух и заорал. «Лети, птичка, лети!» Черный феникс возмущенно каркнул и заработал крыльями. Мое умение повелевать мертвыми связало нас ментальной нитью, и я начал обозревать окрестности глазами летуна. А посмотреть было на что. Небо затянуло серая дымка. Тут и там к нему поднимались столбы черного дыма. Где-то горели дома, где-то полыхали отблески боевых чар. На соседней улице схлестнулись в жаркой схватке две группы игроков, и чуткий слух Феникса, помимо лязга стали, уловил их яростные крики. «Тьма!» — вопили одни. «Хаос!» — отвечали им другие. Я открыл глаза и покачал головой, приходя в себя. «Тьма и хаос!» — произнес вслух. «Гражданская война, что ли, началась?» Успевший разобраться с повышением характеристик хор хохотнул. «Скорее повторение в арфоломеевской ночи. Темные режут хауситов». При этих словах предводитель черных следопытов неуютно поежился и указал бойцам на выход со двора. «Полная готовность», — скомандовал он, вытягивая меч из заплечной петли. «Я проводил игроков непонимающим взглядом и потребовал у Орка объяснений, но вместо него ответил принц Юлиан». Часть тёмных сущностей перешла на сторону хаоса, их последователи оказались вне закона. «Ага», — подтвердил Хор. «Тех, кто не успел свалить из столицы, сейчас режут всем миром». Я присвистнул. «Вероятно, военное преимущество тёмной стороны не осталось незамеченным администрацией, и для выправления игрового баланса был организован раскол. Слишком уж рьяно тёмные начали захватывать светлые башни власти. Но если так...» «А госпожа Багряной Луны?» — посмотрел я на Изабеллу. Принц Юлиан прыснул со смеху. «Тормоз! Натуральный зомби!» Зеленокожий паладин осклабился и подтвердил мою догадку. «Наша жрица теперь из хаоситов!» Я перевел взгляд на черных следопытов. «А...» «Сам ничего не понимаю!» — негромко ответил Хор, и даже Юлиан не нашелся на этот раз, что сказать. Приятно было видеть его сбитым с толку. В этот момент Изабелла выпала из транса и шумно выдохнула. Орк взглянул на нее и присвистнул. И было от чего «Жрица разом достигла 61-го уровня, и у меня возникли большие сомнения, что случилось это, лишь благодаря опыту за убийство Барта. Несомненно, свою роль сыграло и сожжение в библиотеке светлых, и все же прогресс оказался слишком стремительным. «Открыть новый портал я не могу», — объявила Изабелла. «До лавки идем своим ходом». «А нам туда надо...» проворчал орк. «На кой? Сдадим свитки, прежде чем все аукционы забьют трофеями из царства мертвых», — пояснила жрица, и стремление снять сливки показалось всем более чем веской причиной для риска. Я открыл карту и сообщил. «Придется пройти чуть больше полутора километров. Людей в округе немного, но по дороге будет мост. Прорвемся как-нибудь», — снисходительно усмехнулся принц Юлиан, поймал благосклонный взгляд эльфийки и расплылся в довольной улыбке». «Вы готовы?» — спросила жрица Граха. «Да!» — ответил варвар и скомандовал. «Выдвигаемся!» Черные следопыты первыми вышли со двора в глухой переулок, и я поспешил вслед за ними и указал нужное направление. «Сюда!» «Чучело нарезал круги над крышами домов, и с его помощью нам безо всякого труда удавалось обходить по пустым улочкам скопления игроков, вне зависимости от того, к какой из фракций те принадлежали. Тем более, что хор оказался прав, в столице неоспоримое превосходство было на стороне ортодоксальных приверженцев тьмы. Они брали штурмом укрепления хаоситов, устраивали облавы, выставляли пикеты». Игра приобрела невиданную доселе остроту, особенно для тех неудачников, кто вдруг оказался чужим на этом празднике жизни. Впрочем, баланс – дело святое. Думая, последователи хаоса получат взамен немало уникальных способностей и умений. А за такие плюшки можно не то что пару раз погибнуть, но и душу продать. Возможно, даже продать в реале. Слишком плохо думая о людях? Если б так. Не встретив никого на своем пути, мы углубились в лабиринт запутанных переулков, а там навстречу нам из-под воротни выскочила тройка бойцов. «Тьма или хаос?» — завопили они, не сумев разобраться в нашей принадлежности к приверженцам одной из высших сил. «Равновесие!» — рявкнул в ответ хор потрясаясь по и озадаченные игроки предпочли ретироваться. «Ни один из них не превышал 50 уровня, наш отряд был им определенно не по зубам». На следующем перекрестке я поднял руку, призывая всех остановиться. Впереди начиналась набережная, и на каменном мосту через широкую протоку был выставлен пикет. Проезд завалили вытащенный из соседних домов мебелью, на баррикаде восседали лучники с одинаковыми черными повязками на руках. Отряд насчитывал дюжину человек, но если с простыми бойцами мы еще могли совладать то дальше у намалеванных прямо на брусчатке пентаграмм замерли две фигуры в серых балахонов. Чучело заложил крутой вираж, позволяя мне получше разглядеть заклинателей, и я выругался. «Демонологи! Кто знает, какие легионы ада они сумеют призвать себе на помощь, когда мы пойдем на прорыв?» Я сообщил о неожиданном препятствии Изабелле, и та скорчила кислую мину. «На меня не рассчитывайте, я еще толком не восстановилась». «Соседний мост слишком далеко», — нахмурился Грах. «Придется делать крюк через два острова». «У меня время на исходе», — прорычал зеленокожий паладин с прищуром, глянул на принца Юлиана и спросил. «А ты не проведешь нас?» «Это несчастье ночи», — покачал головой темный рыцарь. «Меня они не послушают». «Значит, будем прорываться», — решил я, не видя иных путей, попасть на другой берег. «Приготовьтесь». И не тратя больше времени на бесплодные разговоры, я скользнул в невидимость. Оставался небольшой шанс, что среди караульных окажется кто-то слишком глазастый, и моего уровня скрытности не хватит. Но обошлось. Когда я запрыгнул на ограждение моста и спокойно миновал баррикаду, никто из лучников даже не насторожился. Перекрыть дорогу отрядили откровенных середнячков, готовых за повышение репутации послужить живым щитом-демонологам. Вот с теми мне и требовалось разобраться. Прекрасно осознавая, что зарубить сразу двух заклинателей не успею, даже при большой удаче, я подошел к делу творчески, выбрав своей целью мрачную тетку, показавшуюся более опасной, прямо с ограждения моста магическим арканом зацепил ее и рванул на себя, а сам прыгнул ко второй жертве. Короткий вскрик и плеск рухнувшего в воду тела, и вот уже скачок забросил меня за спину темному эльфу в изукрашенном сложной вышивкой балахоне. Мощный удар. Критический удар. Нанесен урон 1070. Игрок Рон Брат Бездны убит. Опыт плюс 1220. 107 239 из 114 тысяч. Плюс 1220. 107 283 из 114 тысяч. Тьма минус 50. Хаос плюс 17. Волнистое лезвие Фламберга рассекло грудную клетку тщедушного заклинателя и тот замертво рухнул на мостовую прямо в собственный пентакль. По счастью, демоны в наш мир не ворвались, но мне пришлось жарко и без них. Игроки набросились со всех сторон и никакое уклонение не смогло уберечь меня сразу от нескольких попаданий. Часть ударов отразил панцирь. И даже так мне вынесли четверть здоровья Гибель была неминуема Но тут огненными обломками разлетелась во все стороны баррикада И на защитников моста налетели черные следопыты Хоуар и принц Юлиан Лучники не успели даже выстрелить Их перебили в один миг Следом пришла очередь бойцов А под конец единственная пережившая рейд в царство мертвых колдунья вскипятила воду Заживо сварив сброшенного в реку демонолога «Уходим быстрее!» — поторопила нас Изабелла, и мы рванули на противоположный берег. Нам удалось беспрепятственно углубиться на пару кварталов, а потом пронзительно каркнул чучело. Взяв его под контроль, я глянул на округу с высоты птичьего полета и едва успел крикнуть. «Берегись!» — как навстречу вылетел десяток конных валькирий. Наездницы скакали по узенькой улочке по три в ряд. Это нас и спасло. Началась свалка. Смешались в кучу люди и кони. Мы прорвались в подворотню, пробежали через проходной двор и выскочили на тихий бульвар к лавке старика. «Сюда!» — крикнула Изабелла, и первой метнулась во двор. А только калитка захлопнулась за последним из черных следопытов, по брусчатке загрохотали копыта несшихся галопом лошадей. Преследователи не заметили нас и промчались дальше. Ушли.